К сожалению, в наших сведениях имеется досадный пропуск. Мы совсем не знаем, как возник этот чудесный роман, который лучше всякой иной комбинации должен был осуществить на деле мечту Самборского Костеляна и дать его чаяниям самую прочную гарантию. Сам ли претендент залюбовался на своячницу князя Вишневецкого или его поощрял к этому отец, или даже сама дочь, мы ограничиваемся только догадками. Марина слыла красавицей, но и в этом вопросе мы опять-таки можем сослаться только на предание, ведь сохранившиеся портреты ничего такого нам не говорят. Марина была похожа на воеводу. Тот же высокий лоб и истребиный нос и острый подбородок, но тонкий рот и плотно сжатые губы, как будто вовсе не созданы для поцелуев, неприятно дополняли сходные черты. И лишь довольно красивые продолговатые, словно миндалины, глаза и грациозно выгнутые брови несколько смягчали это сухое черствое лицо. Но эти портреты, я говорю о тех, которые действительно или, по-видимому, достоверны, всегда изображают московскую царицу с парфирой на плечах и свинцом на голове. И можно допустить, что, стараясь придать величественный вид своей модели, художники не позаботились сохранить ее природную привлекательность. Дмитрий был бесспорно некрасив. Об этом согласно свидетельствуют все портреты и все описания. Но кроме обаяния, связанного с его таинственным прошлым и с тем будущим, которое, казалось, открывается перед ним, он обладал достоинствами перед коями – Не устояла бы большая часть женщин, отвагой, внушаемой здоровым и мощным юношеским жаром, мужеством и ловкостью, к своим достоинствам он присоединил последний и высший соблазн любовь. В соединении этих двух молодых существ, обреченных на самую величавую и самую прискорбную участь. Юрий Мнишек руководствовался, наверное, только расчетом а его дочь, по всей видимости, только непомерным честолюбием. Но претендент вложил в это всю свою душу. И в самом деле, если в Самборе этот союз мог ему показаться выгодным и способным принести пользу, в Москве он обратился не только в обременительные, но и бесконечно опасные оковы. Бесспорно, союз этот в весьма большой мере повредил его успеху и подготовил его гибель. В его власти было порвать эту связь, а между тем он не задумывался об этом ни на миг. Его постигла участь большинства великих честолюбцев. Подобно им, он познал очарование и тяжесть рокового увлечения. У него была своя Марина, как у Антония Клеопатра, и ближе к нашим дням у Наполеона III. Евгения. Религиозные влияния, надо думать, принимали косвенное участие в этом сближении. Дочь набожного отца Марина была благочестива, и если Дмитрий положил к ее ногам надежду на царский венец, такой брак казался верным залогом еще более достославных обещаний для католической церкви. Вот почему в завязку этого злополучного союза не приминули впутать иезуитов. Но иезуитов не было в Самборе. С полной уверенностью можно утверждать, что до приезда в Краков претендент не встречал ни одного из членов этого уже прославившегося и могущественного общества. Дмитрий был воспитанником иезуитов? Разумеется, нет. У него не было ни одной черты – схоластического образования и религиозного фанатизма. Разве пребывание в коллегиуме отцов и иезуитов могло бы пройти бесследно? Разве ученики иезуитов могут подписаться in Напротив, для человека, который провел свое детство в польских или итальянских школах, виновный в такой ошибке, чересчур хорошо говорил по-русски. С другой стороны, в религиозных вопросах он проявлял всегда веротерпимость, граничившую со скептицизмом. За душевными советчиками и секретарями православного царя, тайком обратившегося в католичество, были два протестанта. Возможно, что в одном из бернардинских монастырей, которые Марина часто и на долгое время посещала, она позволила внушить себе мысль своим самопожертвованием, подготовить к католическому миру наиболее славную из его побед. Но личные сношения Дмитрия с этими монахами, по-видимому, ограничивались только религиозными собеседованиями, которые готовили почву для более искусных распространителей веры, до да дружескими беседами. Предметом коих была зарождающаяся любовь претендента к дочери Сандомирского воеводы. И в том, и в другом случае. Самборский эксенс, отец Помасский, придворный священник, канонник и королевский секретарь своими елейными речами оказывал поддержку отцу Анзерину, которого тогдашние духовные писатели изображают превосходным богословом, но его фамилия или прозвище Анзеринус по-польски «Газиор» или «газиорек» значит «гусак» или «большая оплетенная бутыль» неотвязно вызывает у нас сохранившийся в преданиях образ польского бернардинца, отчаянного выпивохи и лихого юбочника. Помолвку не отпраздновали тотчас же в самборе и даже, кажется, не пришли к окончательному соглашению относительно предполагаемого брака». Но одно возникновение этого проекта, подчиненного еще и политическим соображениям, для выяснения которых надо было совершить путешествие в Краков, дало предприятию претендента другой оборот. Стали догадываться, что за Сандомирским воеводой скрывается участие самого короля. И уже было недалеко от того, что предполагаемый зять влиятельного царедворца будет располагать войском. Мы имеем известие, что для поддержки дела претендента с января 1604 года в Лубнах резиденции князя Михаила Вишневецкого составлялись отряды. В то же время с Дона, куда, быть может, проник Гришка Отрепьев, приходили казацкие выборные, уполномоченные сговориться с царевичем. Дело пошло чересчур уже быстро. Действительно, вследствие донесения, посланного в Краков, быстро последовал королевский приказ, предписывающий украинским старостам не допускать этих сборищ, и комиссар его величества Яков Мицельский велел схватить казацких разведчиков. Юрий Мнишек, ввиду своего положения, менее чем кто-либо другой из польских панов, мог затевать подобное предприятие. Мысль верить будущее своей дочери с ее пробудившимся чистолюбием кучки казаков и татар и идея более чем смелого наезда на Москву, даже принимая в соображение ненадежную поддержку народного восстания и отвагу перед лицом обязательного отпора войск, которых с немалым трудом победил Батори, могли обольстить человека с таким воображением и характером, как Вешневецкий». Но холодному и расчетливому взору отца Марины с первого же взгляда они должны были казаться просто безумием. Он надеялся найти другой путь и более надежные гарантии успеха. Вслед за Замойским в ноябре 1603 года король выразил желание видеть Дмитрия в Кракове. И Юрий Мнишек, стараясь привлечь на свою сторону Сигизмунда и Польшу, решился на попытку, перед которой отступил Вишневецкий.